Такая жизнь, описанная выше буквально в нескольких фразах, длилась годы. Столько горя, столько неуклонной, страшно растущей ненависти и порока можно вместить в одно предложение. И именно так упрощенно судит человек о жизни другого. Он обобщает переживания близкого и объявляет суждение о нем грамматически безукоризненно построенной фразой, ощущая себя при этом мудрым и добродетельным, победителем соблазнов, обозначенных тщательно подобранными, подлежащими. Семь лет горя легко-легко слетают с уст человека, который никогда не вычеркивал их из своей жизни в мгновение горького разочарования, головной и душевной боли, напряженной тщетной борьбы с самим собой, раскаяние и отчаяние. Мы автоматически произносим слова, но не постигаем их смысл, Запознание приходится платить собственной кровью и тончайшими фибрами нервов. Но я спешу закончить повествование. Краткость оправдана и по отношению к тем, кто понимает быстро, и к тем, кто не поймёт никогда. Одним январским вечером, через несколько лет после смерти отца, я сидел в полутёмной библиотеке у неярко горящего камина. Сидел в отцовском кожаном кресле. Внезапно в дверях появилась Берта, Со свечой в руке и направилась ко мне. Я прекрасно помнил бальное платье, которое было на ней в тот день. Белое платье с зелеными драгоценными камнями, ярко сверкающими от огня свечи, который осветил медальон с изображением умирающей Клеопатры на каминной полке. Почему же она зашла ко мне перед отъездом? В библиотеке, любимом своем убежище, я не видел ее месяцами. Почему она с этой сверкающей змейкой на платье Подобный знакомому демону, стала передо мной со свечой в руке, устремив на меня жестокий презрительный взгляд. На какой-то миг я решил, что осуществление наяву давнего моего предвидения означает некий страшный перелом в моей судьбе, однако ничего не увидел в уме жены, кроме презрения, вызванного моим в высшей степени несчастным видом. Турак, Сумасшедший! Ну почему ты не убьешь себя?» Так думала Берта. Но, наконец, мысли ее вернулись к делу, и она заговорила. По сравнению с явной незначительностью этого дела, на миг охватившее меня жуткое тревожное предчувствие показалось просто нелепым. «Мне пришлось нанять новую служанку. Флетчер собирается выходить замуж. Она попросила меня поинтересоваться, можно ли ее будущему мужу рассчитывать на пивную и ферму в Молтоне. Я хочу отдать их ему». Ты должен дать ответ сейчас же, поскольку Флетчер уезжает завтра утром. И побыстрее, поскольку я тороплюсь. — Хорошо. — Можешь пообещать ей, — безразлично сказал я, и Берта стремительно вышла из библиотеки. Я всегда внутренне содрогался от вида незнакомых людей, особенно таких, чьи мысли и чувства могли докучать моему усталому сознанию, суетностью, невежеством и пошлостью. Но особенное содрогание привел меня... к вид новой служанки, ибо весть о ее появлении в доме я получил в момент жизни, который не мог не считать роковым. Я испытывал смутный ужас при мысли, что мне откроется вдруг причастность этой женщины к страшной драме моей судьбы, что некое новое отвратительное видение явит мне ее в образе злого демона. Когда, наконец, я неизбежно встретился с новой служанкой, Смутный ужас в моей душе превратился в явное отвращение. Высокая, жилистая и темноглазая, миссис Арчер была довольно привлекательна внешне, отчего в дополнение ко всему в ее грубой и жесткой натуре развилось омерзительное наглое кокетство. Одного этого оказалось достаточно для того, чтобы я начал избегать горничную, независимо от ее нескрываемого презрения ко мне». Я редко видел миссис Арчер, но понял, что она быстро вошла в доверие к своей хозяйке, а спустя восемь или девять месяцев начал сознавать, что в душе Берты появилось смешанное чувство страха перед этой женщиной и зависимости от нее. И чувство это ассоциировалось с какими-то неясными сценами в тускло освещенной гостиной и с неким спрятанным в кабинете жены предметом. Теперь я разговаривал с Бертой так мало и так редко наедине, что не имел возможности составить более отчетливые представления о населяющих ее сознание образах. Воспоминания сильно спрессовываются и искажаются в стремительном течении мыслей и порой напоминают реальную действительность не больше, чем буквы современного восточного алфавита, предметы, послужившие их прообразами.